Превращение города Владимира в московскую отчину, в свою очередь, много содействовало перевесу московских Даниловичей над другими князьями. Владимир, стольный город, был яблоком раздора для князей Северо-Восточной Руси. Обладать им значило стать великим князем всея Руси и пользоваться соответственным положением и правами. Вот почему так спорили из-за Владимира одинаковые московские, и суздальские, и тверские и рязанские князья. В отличие от других городов, Владимир был особым, как бы выделенным городом, своего рода майоратом, находившимся в распоряжении Золотой Орды. Она награждала им, кого хотела. С Ивана Калиты... Владимир постоянно доставался московским князьям, но каждый раз только благодаря милостям хана. Однако 60 лет пользования с 1328 по 1389 годы, за исключением 1359-1361 годов, постепенно превратили факт в оправа, В течение трех поколений калита его сыновья внук Дмитрий. Владимир так прирос к Москве, что Дмитрий Донской, составляя завещание в 1389 году, решился назвать Владимир своей отчиною и отдать ее как таковую своему старшему сыну, не спрашиваясь хана и не дожидаясь его согласия. Последствия оправдали этот смелый и в тогдашних условиях незаконный шаг. С той поры спор мог идти лишь о том, кому из московских князей владеть Владимиром и быть великим князем. Князья не московские из самого спора исключались навсегда. В. Князья-воины Поражение, нанесенное Мамаю на Куликовом поле, 1380 год, 8 сентября, высоко подняло московских князей в глазах всей Руси. Победа глубоко запала в народную душу, заронила светлый луч надежды на окончательное избавление от татарского ига и оправдала собирательную и объединительную работу московских князей. Раньше, на Калке, русские князья действовали в разброд, заводили распорю в самые ответственные минуты и в результате терпели поражение. Теперь почти все князья, исключение Олег Рязанский, покорно сошлись под стягом Дмитрия, выставили неслыханную до по размерам рать, В сто пятьдесят тысяч человек и одержали блестящую победу. Раньше князья отказывались подчиниться старшему князю, стать его подручниками. Теперь именно подручничество и дало победу над врагом. Великое дело Дмитрия Донского, освященное церковью, начатое с ее благословения, Сергий Радонежский, само, в свою очередь, осветило новый порядок, который начал утверждаться на Северо-Востоке и обеспечило ему дальнейший успех. Поддержка духовенства и санкция церковная. Лишь только церковь в лице ее представителей митрополитов почувствовала, что Москва становится прочным оплотом и защитой от внешних бурь и нестроений, как открыто стала на ее сторону и оказала московским князьям на пути к достижению их цели – могущественную моральную поддержку, причем проявила в этом деле большую энергию, не отступая подчас от явной партийности и пристрастия. И, подобно тому, как работа самих московских князей отличалась в высшей степени последовательностью и настойчивостью, точно так же и русское духовенство. Однажды, заключив с Москвой союз, Никогда ей не изменяла, всегда без колебаний, шло с ней рука об руку по общему пути, никогда не сбиваясь и не отступая. Все свои духовные силы, весь моральный авторитет, свой церковь принесла на служение московским князьям, смотря на все их глазами, добро и зло оценивая по их меркам, в их врагах видя своих врагов, в их благе собственное благо».